Глава тридцать Али Алистар. «Какого хрена тут происходит? Выхожу в кабинет и застаю Саймона и Риза, торчащими у окна. Что за грохот?» «Диверсия», — оглядывается оборотень. «Думаешь, снова эльфы?» — хмурится Рестарт. «Ну а кто еще? Студентов нет. Даже на разошедшуюся гулянку не свалить. Пойду проверю». «В звериной форме», — киваю я, — «Рис, прикрой его сверху. Будь готов обратиться в случае чего. А ты что, один тут останешься?» Сомневается тот. «Жене твоей мне что говорить?» «Он прав. Очевидно же, что нас отсюда выкуривают», — соглашается Саймон. «Если придется что-то говорить Инге, значит, я плохой император. И лучше найти ей мужа посолиднее, раз я даже за себя постоять не могу». Хмыкаю. «Понимаю я, что нас выманивают. Я хочу попробовать поймать того, кто сюда заявится». Язык нам точно пригодится. Они переглядываются и наконец кивают. Саймон запрыгивает на подоконник, на ходу оборачивается кошкой с плотным серым мехом, украшенным пятнами, и устремляется по выступу на стене в сторону столба черного дыма. Рис менее ловкий, поэтому отстает. Я же достаю из лежащей на столе сумки еще один кристалл и бросаю крестообразный росчерк на проломленную дыру. Что ж. «Попробуем поймать кого-то из эльфов и разузнать конкретнее, что у них там творится. Зачем им король? И жив ли он?» «Главная проблема моего правления в том, что большая часть информации уничтожена. Сейчас приходится идти на ощупь, восстанавливать внешнюю и внутреннюю политику. Не просто все. Плетение фиксируется паутины и исчезает. Эльфы не обладают магией. Так что вряд ли заметят. Войдут внутрь, и тут их встречу я. Мне нужна только информация». Сам ухожу в жилые комнаты и прикрываю за собой дверь. Теперь остается только ждать. Проходит минут пять, прежде чем снаружи слышится шорох. Выжидаю за дверью, ступает эльф беззвучно, так что понять, где он сейчас находится, нельзя. Остается только прислушиваться к колебаниям магии, ждать, когда они сработают на проникновение. Секунды растягиваются во времени. Кажется, что пролетает целая вечность, прежде чем я чувствую сигнал. Кто-то пересек черту, пора. Открываю дверь, делаю шаг в комнату и резко отстраняюсь, чудом уклоняясь от лезвия. Похоже, нападавших было несколько. Вскидываю руку, отшвыривая эльфа и выигрывая себе пару ударов сердца. Этого хватает, чтобы обнажить клинок и скрестить оружие с коротким мечом эльфа. Теперь я могу хорошо рассмотреть их обоих. Мне довелось знать многих из лесного народа, чтобы уверенно сказать, что они кардинально отличаются от нас. Они живут общинами и кастами и непривычными нам семьями. Есть воины, медики, добытчики, ремесленники. Все занимаются чем-то одним. Если эльф чувствует свою принадлежность к другой касте, он просто ее меняет. Тот, что стоит передо мной сейчас, явно относится к воинам. Крепкого, в отличие от большинства собратьев телосложения. Волосы до плеч. Глаза зеленые, желтоватыми, будто солнечные зайчики, пробивающимися сквозь листву пятнами. Оттолкнувшись, эльф оборачивается вокруг своей оси, и пытается достать моё бедро. Парирую, и, уводя его оружие по дуге вверх, пробую набросить вяжущее плетение, но оно разбивается об одну из многочисленных подвесок, которая видна от распахнувшегося во время сражения плаща. Надо поговорить. Спокойно проговариваю я, намеренно не используя шанс разрубить его пополам. Эльф хмыкает, и, выполнив боевую стойку, резко шагает на меня с парой молниеносных выпадов, отражаю слева, справа, Пропускаю над головой и отбиваю скрытую атаку невесть откуда взявшегося кинжала. «Хорош. Тут ничего не скажешь. Еще и быстрый...» «Император!» Практически выплевывает эльф. Голос хриплый, немного напоминает хруст речной гальки. «С чего такая честь?» «Предполагаю, что, возможно, это способствует нашему разговору. Обманчиво раскрываю, с чем эльф тут же пользуется. Рассчитываю поймать его в захват, но противник оказывается ловчее и выскальзывает». «Разговора не будет!» Размениваем еще пару ударов. Металл звонко лязгает, один раз даже искры высекаем. Отмечаю для себя моменты, когда могу атаковать его магией, но не делаю этого. Во-первых, он недвусмысленно намекает, что обвешан артефактами с ног до головы. А во-вторых, мне от него информация нужна. Вдруг получится договориться». Эльф почти лениво отражает два выпада, резко подныривает под руку и едва не достает мой бок. Шустрый гад. Не хочется драться с ним всерьёз. «Почему нет?» — не отвечает. «Моя очередь наступать. Вижу, что эльф далеко не новичок. Швырнул в тайник какую-то подвеску, видимо, так и узнал про ловушку». «Серия стремительных выпадов, оборот вокруг себя с росчерком по дуге вниз, где его клинок встречается с моим, эльф тут же уходит, не борясь за первенство. Это логично, я крупнее его, у меня есть магия, в отличие от него. Я могу убить его, если захочу, но тогда это точно не закончится ничем хорошим. Послушай, нам нужно поговорить. Дай понять своим, что мы хотим мирно разобраться. Можем поделиться информацией, если нужно, и прийти к какому-то союзу. Никто не станет договариваться с вами, дракон!» бросает эльф. «Но как любезно ты соглашаешься поделиться украденной вами информацией?» «Мы не собирались ничего красть, потому как сами разгребаем ошибки прошлого. Не хочешь разрешить одну из них?» «Очевидно, нет. Я уже не первый раз вижу, как он косится то на запечатанной моей магии тайник, то на дверь, то ли в ожидании подкрепления. Наконец он решается и кувырком, уходя от моего выпада, ныряет в тайник» где прячет меч в ножный и хватает первый же свиток. Прекрасно. Я его поймал. Рассыпаю перед провалом люминесцентные кристаллы и зажигаю их, чтобы не дать Эльфу скрыться. Он, заметив, недобро сужает глаза. «Ты же не думаешь, что...» Начинаю я, но в следующую секунду слышно звук, похожий на треск очень тонкого стекла. Я успеваю понять, что преграда разрушается. Похоже, артефакт, который он бросил в тайник... Обладает определенными свойствами, и в поединок он вступил лишь за тем, чтобы выиграть время. Эльф быстро прячет за пазуху свиток, который держит, и бросается вперед. Я пробую отсечь его путь мечом, но эльф уклоняется, резко сворачивает в сторону и, перескочив стопку книг, не уронив ни одной, выбегает в коридор. Твою мать! Бросаю на тайник новое запечатывающее плетение на случай, если у Остроухова есть сообщник. Затем преследую эльфа. В коридоре резко расчерчиваю плетение, посылая по потолку стену огня, не позволяя уйти в тени. Он оглядывается на меня, и я пользуюсь моментом, бросая в него связывающее. Взрывается еще какой-то из амулетов, следом еще один. Поскольку он украл что-то из тайника, у меня нет времени с ним нянчиться. Бросаю плетение за плетением, удивляясь тому, сколько амулетов он носит. Но в любом случае их число ограничено. Мы добегаем до лестницы, где эльф снова обнажает клинок, Пробует разрубить меня, но я сношу его плечом и роняю напролёт ниже спиной. Отсекаю попытку уйти в тень кольцом пламени. Тогда он бросает на пол что-то вроде перепелиного яйца, от чего мой огонь мешается с клубами черного дыма. Хлопаю в ладоши и создаю купол вокруг нас, предполагая, что он попытается сбежать. В следующий миг эльф едва не сбивает меня с ног. Я не успеваю закончить плетение, чувствую, как бок обжигает холодом. Кинжал-таки дотянулся. Ударяю его лбом и пока не очухался. Выхватываю торчащий свиток. После отбрасываю эльфа и зажимаю рану на боку. Противник пользуется этим, чтобы уйти в тень. Что ж, хорошо хоть с пустыми руками уходят. Ал! На лестнице появляется Рис, а мигом позже и Саймон. Только что ушел. Цыкаю я. Если хочешь догнать, аккуратно. Он мечник и весьма искусный. Барс бросается в погоню, а Рис отдирает мою руку от бока, чтобы взглянуть на рану. Ерунда. Отмахиваюсь я до дома заживет. «Издеваешься?» — возмущается действующий ректор. «Помнишь, что ты уже не просто генерал, и заменить тебя нельзя». «Ну а что делать? Не могу же я позволить бежать убежаться. Разворачиваю свиток и присвистываю. С картой, на которой обозначено место где-то в глуши. Зуб даю. Мы найдем там что-то интересное».